Вы никогда не разговаривали с мертвым человеком? Вот так, наяву, стоя рядом около зеленой аллеи, не с умишим мертвым, что неизбежно, а с погибшим мертвым, с 13-летней девчонкой, которой осталось жить пять дней. И вы знаете, что ей осталось пять дней. И от этого не спрячешь голову под одеяло, а как от страшного сна не отговоришься тем, что Она все равно давно погибла, что вокруг лета 2001 года. Три часа назад было лето 1964, и она живая. Приглашала тебя приезжать еще на какие-то дубки, обещая посодействовать налаживанию контактов с местными мальчишками. Вот сейчас выйти из дома, добраться до того дуба, и опять будет в 64-й. Так значит, она жива. Ещё только должна умереть, и ты про это знаешь. Интересно, как это может произойти? Как назад в будущее начнёшь слабеть, становиться прозрачным, потом растаешь? Вот жуть-то! Нет, погоди, Олег, ты про что это думаешь? В 101-й раз вертанувшись на мокрый от поттера складушки, Олег сел. Стараясь ступать как можно тише, подошел к дверей. Выбросил относительную ночную прохладу, где устроился, на крыльце. Оба кавказца гоняли по лесу в конюшни, тихо пофыркавали и переступали кони. Нет деревни, нет школы, нет девчонки. Было давно, прошло. Так сложилась жизнь. Он, Олег, ничего плохого не делал. надо было больше просто не соваться и всё тут. А там пройдёт 5 дней и и он ночью будет спать. Спокойно спать в то время, когда Валька умрёт. И ее мама умрёт. И что с того, что они уже умерли несколько часов назад, он Олег видел их, и они были живые. Блин. Простонал Олег, любимое присловие всех попавших за затруднительное положение мальчишек. Сплюнул в траву. Дети, особенно подростки, часто завидуют взрослым и обижаются на них. Вот, мол, дают распоряжение, и все, распоряжаться, и я бы не хуже смог. А вы попробуйте какого-то выполнить это в сто раз труднее. На самом деле, до да чего тяжело. Мучительно тяжело принимать решение. В сто раз тяжелее, чем выполнить. Конечно, если ты честный человек. Мерзавец тому и правда не решать легко. То же главное, себя не обойти себе, не навредить остальным, катись по указам на заборе адресов. Но он-то, Олег, не мерзавец. Итак, никакое не параллельное пространство. Прошлое, в котором он, Олег, очень силен, потому что знает то, чего не знают живущие там люди. И он будет действовать. Может еще и не случится ничего с ним, а если он спасет Кривощапых, в самом деле они же ни Гитлера, ни Сталин. К моменту их смерти Семеновы уже вообще переехали в Воронеж. Как это может отразиться на нем, на Олеге, происходящее в морфинке? Это здравое соображение, почему-то раньше не приходившее Олегу в голову, его успокоило. Снова вернулось ощущение необычного приключения, и Олег стал деловит вспоминать, что же он вообще знает. а в 1964 году выяснилось, что почти ничего в стране вроде бы управлял Брежнев Владимир Ильич, нет, стоп, это Ленин Владимир Ильич, а Брежнев другой, но тоже Ильич, в 61 полетел в космос Гагарин. Так, в том же году была денежная реформа. Кстати, старых денег у князя полная шкатулка, старая тоже вся резная. Войны какие-то шли, кажется, во Вьетнаме шла. Ещё вроде на Кубе чуть ядерня не началась. Олег вспомнил одну из передач, как это было. Точно о Кобе, а вообще Советский Союз был крутым государством, его все боялись. Олегу вспомнилось еще, как он увидел хронику. Брежнев стучал по трибуне ботинком, кричал на американцев. Мы вас похороним. Не, не Брежнев, Хрущев. А, ну все равно где-то в это время было, а еще все мечтали. Про космос и коммунизм. Армия была очень престижной. О, еще Олимпиада в Токио была в этом году. Или будет... Блин, запутался. Еще все боялись, что будет война. Даже при слове такое бытовало, лишь бы не было войны. Олег вздохнул. Да. Знания были не особенные и солидными. Зря он губки раскатал. Ну и ладно. В конце концов, он же там не будет вести беседы по международному положению. Его дело другое. Итак, главное предотвратить несчастный случай на дороге. А дальше выяснить. Был ли это на самом деле несчастный случай? Несмотря ни на что, Олег был уверен, что вся эта история с пёным шофёром, заказ зла казнённого председателя Убравшева, соперницы по предвыборной борьбе, очень даже просто, а эти тогдашние, как они, средневековые, ни фигговые в этих делах ни с секунды. Значит, потом нужно выяснить подробности, сделать так, чтобы впредь опасность со стороны Зота Муржика не существовала. Правда, не совсем ясно. Как это на практике будет выглядеть? Ну это потом, а до да чего хорошо же будет посмотреть на тогдашнюю жизнь, поближе познакомиться. Такого классного приключения ещё ни у кого не бывало. А вот интересно, как вообще появился этот проход между временем? Вырос вместе с домом, что ли? Когда Кмязь ещё затемно поднялся и вышел на улицу, он обнаружил Олега спящим прямо на крыльце. Мальчишка свернулся на ступеньки и улыбался во сне, во весь рот. Очевидно, ему снилось что-то хорошее. На этот раз Олег с утра никуда не поехал, объяснив князю, что хочет побывать в морфинке. Старый егерь не обиделся, а наоборот, словно бы даже обрадовался. Съезди, кинул он, а то все сидишь со мной, так и дичать недолго. Вторая неделя идет. Гидов окнясе выкатился в двора, как Олег предпринял налёт на шкатулку. Он никогда раньше не видел вблизи старинных денег, не интересовался, хотя старик в первый же вечер показывал шкатулку и говорил про них. Став коленями на стул, Олег опустошил ящичек и начал влючённо раскладывать купюры по номиналам. Теперь это была не просто бумага. Никому, кроме филателистов, не интересная. Она внезапно обрела стоимость, и немалую. Мама рассказывала, что в те времена и у взрослых людей свободных денег почти не было. Но он, Олег, как говорят разведчики, легендирован сыном работников Таргпресс. За рубежом у него, наверное, может быть немало денег. Олег вовсе не был жадным или высокомерным, но мысль, что можно будет похвастаться, все-таки оказалась приятной. Купюры оказались меньше современных, какие-то смешные из-за этого, словно деньги в монополии. Рубль желто-коричневый, трешка зеленая, пятерка синяя, на красной десятке фиолетовой 25-рублевке, зеленой 50-рублевке и на коричневой сотне были профили Ленина. Выденные знаки тоже состояли из портретов Ленина и пятиконечных звезд. Монетки были медные, копейка 2, 3, 5, из какого-то светлого металла 10, 15, 20, полтинник. Нашлись и два металлических рубля, тоже с ленинскими профилями. При внимательном рассмотрении Олег обнаружил на металлических монетах даты выпуска и тщательно отложил выпущенные позже, с 64-го года. Не хватало еще, чтобы его обвинили в том, что он делает фальшивые деньги. Вообще денег было больше 700 рублей. Зачем их хоронил князь, неизвестно. Между прочим, в той же шкатулке оказались еще более старые деньги, вплоть до царских, начала 20 века. Рассматривать их оказалось неожиданно интересно, но Олег, к сожалению, оторвался от этого занятия. Сгреб немногочисленную годную мелочь и после коротких раздумий отобрал сотенную, 50 рублевку, 2 25 рублевки, по 3 десятки, пятерки и трешки и 6 рублей рублевок, 260 с копейками. Олег знал, что это две хороших зарплаты взрослого человека, в то время и чувствовал себя богачом. Подумав еще, Олег взял и один из ножей князя, не те, что висели на стене рядом с ружьями, а из ящика, где хранились охотничьи припасы. Там лежали полдесятка клинков, и Олег выбрал новенький военный оборотни раскладной с разными прибамбасами, вроде открывалки, гвоздодера. Подумав, мальчишка закрепил ножны, расширив ремешок на правой ноге, На щиколотке отпустил туда штанину джинсов. Как он их обзвал от Техасы? Олег покрутил головой. Не мешает. Конечно, сразу не достанешь, но и незаметно. Там в 64-м лето не такое жаркое. И Олег оделся, как в прошлый раз, только вместо привычных кроссовок, чтобы в не возникало вопросов, надел старые кеды, которые привез с собой, чтобы ходить по дому. Правда, с тех пор он их так и не доставал, предпочитая ходить бусиком, но вот пригодились. Деньги Олег убрал в карманы ковбойки, сотену и полусотню в один, все остальные другой. Вот теперь он готов. Итак, вперед, в прошлое.